Глава 46. Отбытие. Натали. Роза отнеслась к пропаже Джереми с ее картиной довольно спокойно. «Вредина!» — закатила она глаза и больше к этой теме не возвращалась. Когда мы пообедали, то поднялись с ней и моими парнями в комнату, где я торжественно вручила ей готовую работу. До того, как вырубиться на кровати, Джереми успел перенести картину с мольбертом на балкон, красиво обставить ее цветами в горшках и накрыть органзой. «Дорогая Роза, твой заказ выполнен». Я мягко сдернула ткань под аплодисменты парней. «О-о-о!» — потрясённо выдохнула моя подруга, прикрывая щёки ладошками. «О, как ужасно!» или «О, как красиво!» — хохотнула я. «Великолепно! Гениально! Восхитительно!» Она порывисто меня обняла. «Я, конечно, видела эскиз, но даже не представляла, что в итоге всё будет настолько шикарно!» «Я рада, что тебе понравилось!» — искренне улыбнулась я. «Это наша совместная работа с Джереми». Мы с ним отлично сработались. Спасибо, что подарила мне его Роза. Я счастлива, что смогла пристроить этого врединку в твои надёжные руки», отозвалась сияющая от эмоций подруга. «А эту картину повешу на стену в гостиной, на самом видном месте, и в честь нее организую небольшую вечеринку. Позову друзей и соседей. Тебя дергать не буду, зная, насколько ты занята в ближайшие дни. Но готовься, что на тебя брушится вал заказов». Я стану всем рекомендовать тебя как отличную художницу. Я могу платить тебе как агенту 5% суммы заказа за каждого клиента, которого ты мне приведешь, предложила я. «Не откажусь», — радостно улыбнулась Роза. «Кажется, настало время откланяться», — вздохнула я. «Картина закончена, и мне пора возвращаться в таверну. Тебе придется какое-то время ютиться в шестером в одной комнате», — понимающе кивнула хозяйка рассвета. Двое могут спать в твоей постели. Кровать Ирнелла оставим как есть, а у входа пусть стоит двухъярусная. В этом есть и свои плюсы, дорогая. Такая теснота сближает. Получше узнаешь своих гаремников. Сейчас в провинции проходит съезд гончаров. Съехались мастеровые со всей страны, так что гостиницы и таверны забиты до отказа, моя в том числе. Через четыре дня этот поток схлынет, и я смогу выделить тебе двухкомнатные апартаменты. А через пару недель ты вообще переберешься в собственное поместье. Ты всегда будешь там для меня желанной гости, Роза, искренне сказала я. Меня снова обняли. Подруга вручила мне деньги за выполненный заказ и заверила, что доставит картину на показ в поместье Лауры в день заседания совета, и самолично упаковала в дорогу платья, которые находились в моем шкафу. Роза, мне неловко их брать, растерялась я. Не говори, ерунды, НАТО! отмахнулась подруга. «Я выделила их из своего гардероба для тебя. Когда станешь знаменитой художницей, подаришь мне за них какую-нибудь свою картину». «Договорились», — твердо кивнула я. «Заметь, я сказала, когда, а не если», — улыбнулась Роза. «Спасибо, что веришь в меня», — посмотрела я на нее с огромной благодарностью. Тепло с ней попрощавшись, я со своими невольниками отправилась в обратный путь, в таверну. Роза отправила меня на своей большой карете, чтобы влезли мы все шестеро плюс багаж». «Леди Амаху упаковала еще одежду для ваших гаремников. Она в том синем тюке», — пояснил Эрнелл. «Не новая, но вполне приличная». «Просто чудо, а не женщина», — искренне отозвалась я. «Могла бы оставить нас всех в своем поместье на пару недель до Риваса». «Время пролетело бы быстро», — хмыкнул Микаэль. «Не могла», — сдержанно произнес Джереми. «Почему?» — удивилась я такой категоричности. Ответил Эрнелл. «Леди Амаха относится к вам с искренней симпатией. Она воспринимает вас как младшую сестру. Но ей сложно смириться с тем, что некоторые ее гаремники начали бросать на вас заинтересованные взгляды. Ведь вы моложе и симпатичнее ее. Госпожу Розу это нервирует». Она ревнует. «Сказал, как есть Джереми?» «Я не знала». Расстроилась я. «В любом случае, я не хочу ее ни в чем стеснять». Покачала я головой. И безумно ей за все благодарна. «Итак...» «Теперь плотно погружаемся в работу. За две недели нам надо нарисовать как можно больше картин», — Подвел итог Джереми. «Верно», — отозвалась я. «К счастью, теперь у нас есть деньги, чтобы закупить все необходимое. Мольберт, холсты, рамы, краски, кисточки и все другие вещи, которые нужны для рисования». Джереми согласно кивнул. «Этой ночью спать в постели с Натали будем мы с Микаэлем», — заявил Денис. «Кто о чем, о гаремнике, о ночевке? «По какому это принципу?» — скинула я бровь. «По очереди», — пояснил Брюнет. «Эту ночь ты провела с Бренданом, теперь мы». «А я?» — уточнил Джереми. «А тебя это вообще не касается. По ночам ты будешь рисовать ванной, разве нет?» Повел плечом полуэльф. Джер помрачнел, но спорить не стал. Микаэль пояснил. «По крайней мере две недели. А днём можешь отсыпаться где угодно». «Я сама решу, кто и когда будет со мной спать». Положила я конец этому разговору.